Она поднялась на высоту, что позволило нам близко увидеть, как из темноты выскользнула первая черная сфера, сильно смахивающая на огромное яйцо. Что это? Шепотом спросила Жейда. Это роботы, сделанные из промагмы. Новый материал, который невозможно уничтожить. Они пришли за челноком звездного странника. Также шепотом ответил Рик. Я промолчала. Откуда мне было знать, что за яйца падают с неба и кружатся над отелем, если я, как и Жейда, не должна подозревать об их существовании? Между тем яйца начали трансформироваться, и на стоянку опускались уже не сферы, а роботы с несуразно длинными телами и конечностями, похожие то ли на злых ос, то ли на хищных муравьев им нисколько не мешал ветер они резво передвигались между машинами и вертолетами концентрируясь вокруг челнока звездного странника лишь жирная пыль которая была повсюду налипала на их черные тела превращая гладкую поверхность в подобие серой шерсти один из роботов оказавшись проворнее остальных выломал замки шлюза ведущего внутрь челнока и проник туда прочие остались ждать результата утрапа Стоило ему появиться в пролёте с двумя серебряными капсулами в клешнях, как туда хлынули остальные. Мы все трое вздрогнули, когда раздался громкий хлопок. Я видела, как робот, раздобывший капсулы первым, медленно обернулся, чтобы уставиться мерцающими глазами на искореженный корпус челнока. Его стенки сжались внутрь, раздавив всех, кто в него забрался. «Что это было? Взрыв? Они все погибли?» — подала голос Жейда. «Нет», — я покачала головой. «Если эти черные твари сделаны из промагмы, то их нельзя уничтожить. Правильно, Рик? Сейчас соберут себя по крупицам и вылезут совершенно целые». Так и было бы, если бы их не раздавили вместе с антимагмой. Рик с усмешкой вставился на меня. «Все твари одним взрывом выведены из строя». «Не все», — и я ткнула пальцем в последнего робота. Единственный выживший, опомнившись, понесся со всех ног подальше от останков челнока. Его ловкости можно было позавидовать. Он перепрыгивал с машины на вертолет и опять на машину, порождая сильный грохот. Металл сминался под его весом, корежился, но робот упорно нёсся вперед. Я никак не могла понять, почему он продолжает скакать, когда мог бы свернуться в сферу и нырнуть в темноту. Уйти так, как обычно уходили твари. И не сразу сообразила, что он просто не может трансформироваться. Его спина выгнулась горбом, голова втянулась в плечи, серебристые капсулы исчезли в грудной клетке, но ноги никак не втягивались. «Наша пыль!» – засмеялись за кадром. «Если бы он знал, что сначала ее следует смыть, а потом обработать корпус антистатиком, и только тогда у него получилось бы трансформироваться!» «Так и будет скакать?» Поинтересовался оператор. Вражеский корабль не бросит его, и я бы на месте капитана уже заподозрил ловушку. Если бы внизу оставался только робот, то ушел бы. Но у него капсулы с антимагмой. Все ради чего затевалась война со звездным странником. Консультант говорил уверенно. Вы что, подсунули им настоящую антимагму? возмутился его собеседник. Не слишком ли рискованно дать в руки врага образцы, за которыми тот столько охотился? Он должен был убедиться, что капсулы с антимагмой неподдельные, иначе остальные роботы давно выбрались бы из челнока. «Отличный ход», — похвалил оператор. «Враг вынужден будет проявить себя, чтобы завладеть капсулами». «Да, придется показать личика. В голосе консультанта слышалась ирония. Крутящуюся в воздухе пыль пересек яркий луч света, идущий откуда-то сверху. Он потянулся к роботу, который кинулся в центр светового круга и замер, приготовившись взлететь. У меня захватило дух, когда неожиданно включилась сотни прожекторов. Они осветили нависающее над стоянкой огромное яйцеобразное судно. Если бы не серая пыль, плотно облепившая бока звездолетом, мы вряд ли различили бы его на фоне ночного неба. «Наша пыль – уникальное средство для выявления невидимок!» – засмеялся оператор. Вражеское судно, не ожидая столь яркого освещения, дёрнулось, упустив из объятий робота с капсулами. Луч судорожно заметался, выискивая место, куда упала уродливая оса. Внимание капитана корабля было сосредоточено на добыче, поэтому он упустил время. Невидимые прежде стражи, стряхнув с могучих плеч иллюзию старых звездолетов, Выставили в небо дыркоты. Залп дали одновременно. Смотрите! Закричала не выдержавшая напряжение Жейда. Его корпус расползается! Да! выдохнул Рик. Его обстреляли антимагмой. Висящий над стоянкой звездолет больше не был способен контролировать себя. Его обшивка шипела и лопалась, растворяясь, и текла. Она капала вниз длинными смоленистыми струями. Ярко освещенный прожекторами корабль мелко дрожал, то исчезая, то вновь являя себя. А стражи безжалостно жалили его снарядами из дыркотов. В замедленной съемке мы разглядели, что поражали они его теми самыми серебристыми капсулами. Внутри вражеского звездолета начался пожар. Изувеченный, полыхающий, он с грохотом рухнул вниз, придавив собой автомобили и летательные аппараты, что кучей громоздились стоянки. Падение судна подняло в воздух столб сора, мелких камней и ошметков металла. Стражи опустили оружие. Моментально стих ветер, словно его кто-то выключил. Пыль, еще немного покружившись в воздухе, хлопьями осела вниз. Все вновь сделалось серым и скучным, не считая языков пламени, которые лениво лизали внутренности поверженного корабля. Но и те вскоре исчезли под слоем тяжелых осадков. Камера развернулась, чтобы показать, как из подлетевшего вертолета выпрыгнули человек в скафандре, а следом за ним кибернет. Я поняла, что это робот только потому, что тот не нуждался в шлеме, очищающем воздух. Они бежали к останкам звездолета. Стражи немедленно расступились, пропуская этих двоих. «А вот и звездный странник», — объявил голос за кадром. «А второй кто?» Оператор показал кибернета крупным планом. У него оказались темно рыжие волосы. Я посмотрела на Рига, сравнивая его с кибернетом на спутнике. Но нет, единственное, что их объединяло, — это цвет волос. А в остальном они были разными. А у меня уже мелькнуло, что и здесь Матвей подстраховался и подсунул мне няньку. «Это его помощник», — откликнулся на вопрос консультант. «У него странное имя — Одиннадцатый». Я зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть. «Вот же! Одиннадцатый был не только умным кораблем, но и кибернетом, имеющим вполне человеческое тело. Мужское тело. А я разговаривала с ним, как с болтливым корытом». «Ой, только дайте мне выйти на связь. У меня руки чесались потрепать одиннадцатого за грудки». Вот, оказывается, откуда у него ревность к вею Ну что за мужики? Даже будучи кибернетами, они устраивают между собой соревнования. Не понимают, что они все вне игры, если рядом Матвей. Я, пережив очередной шок, вновь сконцентрировалась на происходящем на стоянке. Теперь она была так ярко освещена, что, казалось, наступил день. А может, так оно и было. Матвей и Кибернет, найдешь шлюз, нырнули во вражеский корабль. Вскоре они появились оттуда, и я поняла, зачем понадобился Кибернет. Он нес на горбу черное яйцо. Человеку такую тяжесть поднять было бы не по силам. Ответный ход прокомментировал голос за кадром. Теперь пришла наша очередь покопаться в мозгах черного робота. Я думал, что звездолетом управляет человек. Оператор недоумевал. Только он способен так реагировать на опасность. Робот никогда не испугался бы, когда его корабль ярко осветили и взяли на мушку стражи. Я думаю, ты прав. Судном на самом деле управлял человек, но действовал он дистанционно. Робот лишь выполнял его команды, и он уж точно не поддался бы панике, а тут мы видели явные ее проявления. «Он где-то среди нас?» В голосе оператора слышался ужас. Или в каком-нибудь корабле на орбите. Надо будет проследить, какой из них срочно покинул Крагнатум. Мои ребята займутся вычислением. Экран погас. «Конец?» — Жейда была недовольна. «А где же сама битва?» «Вот этот расстрел беззащитного звездолета и была битва?» «А ты, кровожадная, хотела взрывов, крови и кишок?» С усмешкой произнес Рик. «Ну, что-то более зрелищное». Я поднялась с кровати, но Свистун неожиданно вцепился пальцами в мое запястье. «Что такое?» — удивилась я. «А теперь, милая Дарья, ты расскажешь нам, откуда знаешь о промагме. Я наблюдал за тобой. Ты нисколько не удивилась, увидев черных роботов. Ты знала об их существовании. Откуда?» «Ты хочешь сказать...» Жейда от волнения начала заикаться. «Что наша Дарья и есть тот самый человек... Что, дистанционно руководил черными тварями? Я видел, как она побледнела, когда корабль рухнул, и к нему побежали, чтобы раздобыть блок памяти. Свистун сверлил меня взглядом, полным подозрения. Откуда же ему знать, что я удивилась появлению одиннадцатого? «Они работают в паре с МСС!» Вдруг осенилась с в ласку «Это он ее жених!» «Ты же видел, сколько у него денег! Она специально подставила меня с фотографиями, так как ревновала МСС ко мне!» «Час от часу не легче», — покачала головой я. «Сейчас надумаете неизвестно что». Я выдернула руку из клешни Рига. «Тогда рассказывай». Он прошел к двери и повернул защёлку. «Не выйдешь отсюда, пока не выложишь всю правду». «Ну, хорошо». — мрачно произнесла я, разворачивая кресло, чтобы опуститься в него. — Вы сами напросились. — Она сейчас начнёт стрелять! — взвизгнула Жейда и кинулась к Ригу, чтобы спрятаться за его спиной. Мне ничего не оставалось делать, как рассмеяться. Мой смех вполне себе естественный, а незлобный, как следовало бы хохотать убийцы, немного успокоил друзей. Я села в кресло. Это я пригнала челнок с антимагмой на спутник XX512. Только меня использовали вслепую, и я понятия не имела, какой груз на борту. Впервые узнала о содержимом, как и вы, из этого видео. «Но ты не удивилась, когда появились черные роботы?» Не отступался Рик. «Да, я видела их раньше. Тоже на видео». «Значит, ты признаешь, что имеешь какое-то отношение к проведенной на спутнике операции?» «Признаю, какое-то имею». я улыбнулась. «А почему тогда сбежала?» Из-за спины Рига выглянула Жейда. «Меня отослали, чтобы я не путалась под ногами». Кто отослал?» Свистун сузил глаза. Звездный странник». У обоих открылись рты. «Ты какое имеешь к нему отношение?» После короткого замешательства поинтересовалась Жейда. Она переняла манеру ведения допроса у Рига и тоже прищурилась. «Он мой жених. Это на его карту я купила тебе зумком». «Чем докажешь?» Я просто вытащила из-под пижамы и покачала на цепочке морскую звезду, подарок богатого жениха. Клясться не собиралась. Пусть думают, что хотят. «Расскажи о нем», — вдруг попросил Рик. «Какой он звездный странник!» Я растерялась. О чем я могла рассказать? Что провела больше месяца на его корабле? Ну, тогда придется выложить, как я там оказалась. Слишком долго и сложно. Там личных воспоминаний больше, чем достойных внимания фактов. Вы и так много узнали. Я подошла к двери и, подвинув слипшуюся парочку в сторону, открыла защелку. Распахнув дверь, показал рукой, чтобы гости выметались. «Мне тоже уходить?» — не поняла Синевласка. Теперь со мной рядом находиться опасно. Могут догадаться, что я имею отношение к звездному страннику. И тогда никому из вас не поздоровится. Каким образом догадаются? Рик не торопился переступать порог, ждал, пока Джейда соберет вещички. По челноку, который показали в видео, слишком много людей в курсе, что на нем прилетела на спутник XX512. Именно я. Первый диспетчер. Второй а потом таможенник, и я никак не могу понять, кто и с какой целью отправил видео на наш звездолет. Не думаю, что звездный странник разрешил опубликовать это видео. Он не стал бы подвергать меня опасности. Мы в замкнутом пространстве, откуда не сбежать и не затеряться в толпе». «А кого ты боишься? МСС?» Жейда иногда проявляла прозорливость. «Да, я его боюсь, и вам советую поостеречься». Я ничего не могу утверждать наверняка, но только то, что он пробрался на звезду с чужими документами в одежде на пару размеров меньше, не внушает доверия. Я поживу Рига. Повесив сумку на плечо, Жейда взяла свистуна за руку. С ним мне будет не страшно. Да, милый? И ей всего шестнадцать. Напутствовала я обалдевшего от наглости Рига. Не думаю, что ее отцу понравится обнаружить свою дочь в твоей постели. Сказала и закрыла дверь. Пусть соображают сами, я не нянька, чтобы следить за их поведением. Я не спала до утра, переживала всю ситуацию на спутнике заново, думала о Матвее, уговаривала себя, что бояться нечего. Просто совпадение, что именно это видео гуляет по звезде. Никто не знает, что я с ним как-то связана. До окончания зоны тишины осталось чуть больше трех дней, А там уж появится связь, и будет ясно, что предприняли мои телохранители. Я имела в виду Матвея 11 -го. Они решат искать хозяина яйцеобразного звездолета на орбите Крагнатума, но мое послание поможет им сориентироваться. А если на звезде на самом деле находится Ивар, то на лазурном кольце его должны встречать с наручниками. Самое главное — не столкнуться с ним. Может, он и не подозревает о том, кто доставил антимагму на спутник, Но очень плохо, что Рик припугнул его. Ивар будто сдался и даже переехал на другой уровень, но наверняка затаился. Брат Матвея коварен, и в его больном мозгу может родиться мысль избавиться от Рига. Вдруг свистун сопоставит видео с появлением на звезде лже Маккоя и выдаст его. Я сама убедилась, насколько умен Рик и как ловко докапывается до сути. Вполне возможно, что эти качества заметил и Макой. Я крепко призадумалась, стоит открыться Ригу, что подозреваю Ивара, или промолчать. Как бы мое молчание не стоило свистуну жизни. И, решив подумать об этой проблеме еще раз на свежую голову, я благополучно уснула и не явилась на завтрак. Когда такое было, чтобы Жейда оставила меня в покое? Она тарабанила в дверь так, словно на звездолете случился пожар. Я еле продрала глаза и пошла к двери, отчаянно зевая. «Ты сейчас умрешь от счастья!» «Что опять?» Я почесалась, сдвинув резинку на пижамных штанах. «Кому-то надо меньше есть». «Мы идем на концерт, Тин и Вернер!» Жейда светилась от счастья. «Ты не заболела?» Я пощупала ее лоб. Все из из-за того, что нас, настоящих поклонников, набралось всего шесть человек!» «Разве?» Я качнула головой, позволяя подруге войти в комнату. И я слышала, что на ее концерты все билеты распроданы. Но с синими волосами нас всего шестеро. Тина в благодарность оставила для нас лучшие места. Жейда схватила меня за руки и начала прыгать, принуждая присоединиться к ней. — Разве ты не рада? Мы идем на концерт! Мы идем на концерт! пришлось подхватить изображая веселье чтобы не пришлось рассказывать истинную причину моих синих волос глава 24 одежду мы выбирали тщательно концерт должен был состояться на семидесятом уровне там где обитатели небожители сама я по понятным причинам себя к ним не причисляла за неимением лучшего наряда пришлось надеть свое единственное платье в синий цветочек жей даже прибежала ко мне в плесированной юбке и маминой кофточке. блузка ей была великовата и из широкого ворота то и тело выглядывала то одна то вторая ключица синевласка поправляла скользкую ткань но та опять съезжала у меня даже появилась мысль посетить магазин и купить нам обеим что нибудь посимпатичнее но распоряжаться не своими деньгами я не решалась откуда у меня взялась такая рачительность я не могла объяснить даже самой себе Но деньги внезапно обрели для меня высокую ценность.